Глава восьмая. 1481 год. 22 ноября. Москва. Король Руси остановился на пороге дворца. Оглянулся и осмотрелся. Ветра почти не было. Однако снег кружился и спускался с небес своеобразной пеленой. До такой степени мутной, что дальше ста шагов все скрывалось в белой муте, Даже силуэтов не видно. Мутная вода. Тихо прошептал Иоанн. Никто ничего не ответил. Он усмехнулся, вытянул руку ладонью вверх, поймал на ней несколько снежинок, которые ливили на кожу перчатки и замерли. Секунда, вторая, третья. И тепло от руки сделало свое дело. И, дрогнув, снежинки расплылись, превратившись в капельки воды. Король глубоко вдохнул, зажмурившись, и уверенно шагнул вперед, внутрь дворца. Его к осени уже успели построить коробку. Сразу как закончили работу по Успенскому собору, основные работы, так и взялись за основательно за дворец. В конце концов, бригады, которые занимались собственно строительством, и те, кто что ведали отделкой, были разными, и мало пересекались по делам. Строили спешно, хотели успеть до морозов перекрыть коробку крышей. Под сапогами захрустел какой-то мусор. Иван едва заметно поморщился, но ничего не прокомментировал. Какой смысл? Это стройка. Здесь и должно быть грязно. Тем более, что работы не утихали. И строительные материалы с дровами постоянно. Да и ноги грязно наносили. И дрова были в том этом деле едва ли не самым важным компонентом. Ведь чтобы все нормально просохло, эту коробку грели. Забили все лишние отверстия деревянными щитами. И обогревали, применяя все те же переносные железные печи, что и годом ранее в Успенском соборе. Только теперь их еще и кирпичом обкладывали, чтобы держалось тепло лучше. Пока что сильно топить не требовалось, но крепкий плюс в помещении все равно держали, ибо известковые растворы, та еще морока, сильно зависимая от температуры. Тем более, что работы велись до поздней осени, и не все нормально просохло. Да и не прекратились они еще, по сути. Что по морозу делать, дурная примету: укладывать асфальт в дождь. И он не хотел, ибо не бюджет осваивал, а дело делал. Так что рабочие потихоньку монтировали и запускали ту же паровую систему отопления, примечание 49, во вполне комфортных условиях, как для самих людей, так и для работ. Примечание 49. Первым было изобретено отопление горячим воздухом. Его применяли, например, в древнеримских термах. Потом изобрели паровое отопление – 1594 год, которое нашло применение в самом начале XVIII века почти одновременно с водяным. Но до 1830-х годов водяное не могло конкурировать с паровым и воздушным. Разумеется, никто в те годы не применял перегретый пар, ибо это было попросту опасно. Отопление перегретым паром – это изыски уже как минимум второй половины XIX века. Иоанн остановил свой выбор на обогреве водяным паром обычного давления по той причине, что это был самый простой и надежный способ из доступных. Потому что даже для водяного отопления с естественной циркуляцией керамические трубы с теми способами уплотнения не подошли, ведь отапливать требовалось несколько этажей. А устанавливать на каждом этаже свою котельную он считал нерациональным. Почему паровую систему? потому что водяная требовала насосов, а паровая – просто термостойких труб. Вот и оно эти трубы из толстостенной керамики и сделали. Обожженные до температуры спекания, они вполне годились для тех задач, которые перед ними ставили. Немного подводили не очень прочные замки с уплотнителем из смолы. Но в целом это выглядело мелочами, поэтому систему отопления монтировали и запускали. Сегмент за сегментом. Все-таки жить холодной зимой в Большом дворце без нормального отопления – глупая идея. А то, как раньше подобные сооружения отапливали, даже и думать более не хотелось. Поэтому сам дворец строился не очень большой, но крепкий и весьма прогрессивный в плане технического оснащения. Тут и паровое отопление, и тройные деревянные стеклопакеты на окнах, и грузовой лифт, позволяющий поднимать на любой этаж тяжелые грузы, минуя беготню по лестничным проемам. И пассажирский лифт, и освещение с помощью ацетиленовых ламп, и даже система звуковой связи между дежурными постами этажей, организованная по принципу той, что применяли на броненосцах, Просто обычные медные трубы, в которые кричали и слушали ответ. По дворцу планировалось еще проложить систему пневматической почты. Примечание 50. На основе медных труб и поршневых компрессоров инерционного типа. Примечание 51. Примечание 50. Основные принципы пневматики были изложены Героном Александрийским в первом веке нашей эры. Идею пневматической почты изложил в 1667 году французский физик Дени Папен. Примечание 51. Грубо говоря, высокая и очень прочная бочка большого диаметра, обитая изнутри медью. В ней находился поршень со свинцовым утяжелением и бобитовыми кольцами уплотнения. Поршень поднимали вверх с помощью простейшей лебедки с шестереночным редуктором. Чтобы компрессор запустить, поршень освобождали, и тот под действием собственной весьма немалой массы опускался вниз, выдавливая в трубу воздух. А в некой перспективе связать дворец со всеми воротами Кремля и ключевыми учреждениями, например, приказами. А еще во дворце была задумана очень интересная система принудительной вентиляции. В общем и целом, получалось по меркам тех лет просто невероятно. Однако ни в чем не выходя за пределы технической возможности эпохи. И, повозившись, можно было сделать все, не совершая для этого никаких сверхъестественных усилий. У одного из поворотов дворца короля ждал вакула. Вид у него был уставший до нельзя. Едва стоял на ногах, но был здесь, а значит, вернулся с дела. Иоанн Свет Иоаннович кивнул своей свите, то немного отдалилось, Шагов на десять-пятнадцать. Даже адепты сердца. Все-таки слова, что сейчас ему скажет начальник диверсионной группы, не для всех. И чем меньше людей о них узнают, тем лучше. Как все прошло. Тихо, почти шепотом, поинтересовался король. По плану. Также тихо ответил начальник диверсионной группы разведчиков, а потом кровожадно улыбнулся и добавил «Работорговцев в Венеции более не существует, пришлось сначала подключать местных, как в прошлый раз, теперь еще и пиратов. На кой? Нам на хвост сели, когда отходили. Благородные семьи Венеции очень расстроились после горячей ночки. Многим работорговля приносила деньги, вот и пришлось отвлекать их внимание». «А как вы с пиратами-то связались?» «Местные взяли наших подельников в городе после дела. Большого ума не потребовалось, чтобы понять, кто нам помогал. Но взяли не всех. Кое-кто ушел и сообщил об этом. Эти ребята нас и вывели на пиратов». «А что за пираты?» «Восточная Адриатика ими просто кишит», — криво усмехнулся Вакула. «Достаточно было рассказать им о том, что в Венеции произошел сильный пожар», И основные силы защитников бросились за нами в погоню. Дальше они уже сами. Недели через две венецианцев удалось сбросить с хвоста. Видимо, их вызвали обратно. Что с Венецией? Полагаю, что ничего хорошего, — ответил Вакула. Я еще Людовика в Милан послал весточку. Так что в Венеции в ближайшие месяцы будет не до тебя, государь. Скорее даже годы. Иоанн удивленно выгнул брови. Действия в Акулы выходили за рамки плана всецело. Что было задумано изначально? Рабовладельцев покарать, да имя заказчика выяснить. А что получилось? Вторжение пиратов грозило чудовищным разгромом и разорением Венеции. Городу, в котором было что брать. Так что если защитники этого островного мегаполиса не сумеют отбить вторжение пиратов, то можно только помолиться за упокой души этих несчастных, «Ибо там разбойнички точно устроили бакром, похлеще того, что вандалы учинили в Риме в свое время». Примечание 52. Примечание 52. Речь идет о разорении Рима вандалами в 455 году. Разграбление длилось две недели. Если же Милан еще подтянется, то Венеции, скорее всего, больше не будет. Во всяком случае, независимой. Генуя, будучи самой важной вассальной территорией герцогства – Без всякого сомнения будет топить за этот сценарий. И постарается воспользоваться моментом. Упускать такой шанс для них будет как минимум глупо. Неожиданный поворот. Из хорошего можно отметить прежде всего демонстративную расправу с обидчиками. Такую заметят и запомнят. Ведь, как известно, что позволено Юпитеру, не дозволено быку. И об этом не дурно бы напомнить таким возорвавшимся личностям. Из плохого... Усиление османов. Венеция ведь вела борьбу с турками на море и немало их сдерживала. А тут раз — и просело дело. Ты увлекся, друг мой, после долгого раздумья произнес Иоанн. Сильно, — нахмурился Вакула. Очень сильно. И смешал мне все планы. Ты ведь понимаешь, что поставил жирный крест на Венеции? Прекрасно понимаю. Я поручил тебе уничтожить верхушку работорговцев и выяснить ими заказчика а не вырезать всю Венецию». «Государь», чуть помявшись, произнес Вакула, «виноват, но позволь оправдаться». «Слушаю», холодно произнес нахмурившийся весьма недовольный король, которого совсем не радовала мысль о том, что его поручения выполнили настолько неточно, пренебрежительно относясь к четким инструкциям. «В Венеции нету как таковой верхушки работорговцев. Там все семьи так или иначе на это дело завязаны». Кто-то непосредственно торгует рабами, кто-то это поддерживает, обеспечивает и так далее. Даже военный флот Венеции прикрывает работорговлю, обеспечивая им безопасное плавание. Сообща, с османами. Они там все были заодно, так или иначе. А как же наши союзники? У них был личный конфликт. Иначе бы они не пошли нам навстречу и, скорее всего, сразу сдали. Нам просто повезло. Проклятие. Все намного хуже, чем нам казалось. Поэтому я и решился на импровизацию. Если это змеиное гнездо не выжечь, то они обязательно попытались бы отомстить. И ты ведь выжил в прошлый раз лишь чудом. Чудом? Нехотя кивнул Иоанн. Хорошо. Ты подготовил доклад? Да. Кивнул Вакула, приглашая ближе своего сотрудника, что стоял в стороне. Очень удачно так. Его никто, кроме начальника диверсионного отряда, не видел. Взял у него картонную папку с докладом и протянул королю. «Это только твой?» «Только мой. По-общему, пока нужно подождать. Еще месяц. Может быть, меньше. Сведения оттуда идут медленно. Нам даже неизвестно, чем там все с пиратами закончилось». «Хорошо. Кивнул король. Отдыхай. Вам с ребятами сейчас положен хороший отдых. И не забудь рапорт на мое имя подать. Кого нужно наградить и чем?» «Обычные поощрения будут выданы уже сегодня». «Рады стараться!» — гаркнул повеселевший Вакула, и Козырнов быстро скрылся из вида. А король присел на пыльную деревянную лавочку, заляпанную звездкой. И, прислонившись к стене, задумался. Свита терпеливо стояла в стороне. Только адепты сердца оцепили периметр. Впрочем, они это сделали еще раньше. Почти сразу, как появился Вакула, и король приказал Свите выдержать дистанцию. Тишины не было. Во дворце шли работы, поэтому какой-то поток белого шума шел непрерывно. Однако королю казалось, что здесь тихо. Очень тихо и уютно. Нервы. Усталость. Все сказывалось. Так что он даже не заметил, как задремал. Не заснул, а так. Чуть-чуть провалился в сон. Как говорится, одной ногой тут, другой там. «Пап!» Тихо спросила Софья, выводя его из задумчивости. «Ты чего тут делаешь?» «Опять сбежала?» «Просто гуляла, интересно же!» «Тут стройка, и тут для такой малышки, как ты, опасно!» «Но так интересно!» «Ты слышала наш разговор?» «Конечно!» «Ох, малышка!» Покачал головой Иоанн. «Не переживай, пап, я никому не скажу». «Я о другом переживаю». «Тяжело вздохнув», — произнес король. «Просто однажды тебя поймают за подслушиванием и оторвут голову». Но меня же трогать нельзя. Я твоя дочь, принцесса. Нельзя, кивнул Иоанн. Но это если только кто-то узнает. А если тихо оторвать голову? И так же тихо где-то тельце прикопать, то почему нет? Не пойман, не вор. Во все времена, Сонечка, наказывали только за одно преступление. За то, что ты попался. А если не попался, то за что тебя наказывают то Я поняла. Очень серьезно произнесла дочь. «Не уверен, я правда поняла», — нахмурив лобик, заявила она. Тем временем в Риге Устин, сын первуши, медленно ехал по городу на своем жеребце. «Уважаемое лицо! Командир роты стрельцов, одно из трех, что стояли здесь. Так что встречные люди ему приветственно кивали или даже останавливались перекинуться парой слов. Он никуда не спешил и поэтому охотно поддерживал их желание потрещать». Времена, когда он был простым добровольцем, идущим на государевую службу, давно прошли. Вырос, остепенился и даже чуток кабанил, женился, обзавелся детишками, перевез из-под свою семью в Ригу, которая теперь жила в просторном доме и вполне зажиточно. Старых-то жителей после той ночной резни в городе не осталось, поэтому все сплошь переселенцы из Новгорода, Твери, Полоцка или вот из-под Отец Устина занялся доходным ремеслом, и вся семья трудилась ему, помогая, что шло хорошим бонусом к доходам самого командира роты. Ремесло-то не хитрое. Гвозди ковать! Вроде как и кузнечное дело, а весьма специализированное и несложное, ежели умеючи. А запрос на гвозди в Риге был богатый, их все время не хватало. Вот отец и подсуетился – Благо, что по юности под мастером кузнечим работал, пока из-за конфликта с мастером его из ремесла не поперли. Но то было в Туле, а тут, да при покровительстве сына, дело пошло. Тем более, что из Полоцка в Ригу перебралась вся артель, что занималась строительством речного флота. И развернулась здесь со всем возможным размахом. Тут и большой эллинг ставить, огромный ангар, чтобы и зимой, и в непогоду трудиться было можно занимаясь изготовлением корабельных корпусов. И сарайчики рядом поменьше да пожиже, где шли вспомогательные работы, например, распилка досок. И хотя Эллинг еще достраивали, в нем уже заложили первый галеон по чертежам Леонардо да Винчи и начали строить, все подробно документируя, измеряя готовые размеры деталей и узлов. Во всяком случае основных, чтобы можно было их по чертежам изготавливать в других местах Руси. А тут только монтировать. Вот туда у стены шел к Эллингу, чтобы поговорить. Отец оказался готов расширить ассортимент выпускаемой продукции, и кроме гвоздей делать еще скобы до заклепки. Так что требовалось перетереть с уважаемыми людьми этот вопрос. Ведь в таких вещах не все так просто. Наверняка место было уже занято, ибо желающих хватало. И вот их-то и требовалось подвинуть осторожно, не привлекая внимания контрразведки. В конце концов, изготовленные тут же в Риге метизы намного дешевле выходили, чем те, которые везли из Твери.